Лейтенант смутился, поспешно скомкал нитку и бросил ее в пепельницу. Его немного обидело такое обращение полковника, ведь он внимательно слушал все, что говорилось, и, если старику угодно, готов все повторить слово в слово. — Что ж, задержать их, конечно, можно, — ответил он. — Но только я не стал бы этого делать. — У нас пока еще нет для этого оснований. Что же касается девицы, то ее рассказ Шалго мне кажется вполне правдоподобным. Кстати, версию Тибра-Сюча о пуговицах легко проверить. Так как же все-таки вы бы поступили? Я бы тщательно осмотрел дачу в Семише. Попытался бы установить. Действительно ли там проживала в годы войны эта самая Кюрти, и была ли она связана с немецким офицером? Может быть, даже произвел бы обыск на даче с использованием соответствующей оперативной техники? Шалго кивал головой. Ему нравилось спокойствие лейтенанта. «А потом бы занялся женихом биаты Кюрти», — продолжал фермеры. «Мне кажется, что от Салы легче всего получить нужные нам сведения». Зазвенел телефон, Кара снял трубку. «На проводе был домбой. Что нового, Шандер?» — спросил Кара, держа трубку так, чтобы ответы домбаи были слышны и остальным. Получили кое-какие интересные сведения из Варшавы, сообщил Домбэй. Польские товарищи уже полгода наблюдают за деятельностью фирмы Ганза. Но вот Отто Хубер им не известен. Он не числится в их картотеке. Зато в Варшаве располагают более подробными данными о Брауне. С 1932 года проживал в Соединенных Штатах. Абверовский разведчик. В 1946-м вернулся в Западную Германию. Алло! Ты хорошо слышишь? Да, хорошо. Продолжай. В сообщении из Варшавы есть кое-что заслуживающее особого внимания. Источник, правда, неизвестен. В последние годы у Брауна якобы возникли разногласия с американцами. «Могу выслать о нем подробное донесение, пока не нужно», — сказал Кара. «Сейчас вы немедленно соберите сведения о супруге Петера Кюрти и ее дочери. Ясно? Особенно меня интересует прошлое самой мадам». Положив трубку... Кара посмотрел на товарищей и сказал, давайте договоримся теперь о наших действиях. Ты, Балент, поедешь в Семеш и займешься виллой Кюрти, а ты, Фельмери, отправляйся в Фюрет, и допроси Гезу Салой. Я останусь в Эмеди и посмотрю, что даст дальнейшее наблюдение за Хубером. — А мне что делать? — спросил Шалго. — Отдыхай и помогай Лизе. — Правильно. Значит, я вместе с Фельмери поеду в Фюрет. Салый и меня очень интересует. Шалго стоял у окна в номере гостиницы на третьем этаже и в бинокль рассматривал пляж. Море людей, не островка зеленой травы, солнце нещадно палило, от разноцветных зонтиков ребило в глазах. — Теперь рассмотрели? — спросил он фельмери. Лейтенант стоял рядом с ним, прислонив ладонь козырьком к глазам, он тоже смотрел в окно. — Или вы видите лишь красивых девушек? — «Есть такой грех, не скрою», — улыбнулся Фельмире, «но зато я разглядела нашего парня. Смотрите, чуть правее от Мола, лежит на одеяле в синюю и красную клетку и читает какой-то журнал». «У вас отличное зрение», — похвалил его Шалго, «наблюдайте за ним. Если он соберется уходить с пляжа, «Сообщите мне!» и кивком головы показал на радиотелефон.